В чем же будет моя роль? Дож садился на трон над скалодой гиганти, лестницей богов-гигантов. Помните эту монументальную лестницу в палаццо Дукале, дворце Дожей? И от «Туда бросал народу пригоршнями золотые монеты. Можно бросать и серебряные, но мы объявим в газетах, что вы бросали золотые. Я знаю, что вы никак не рекламист, однако, кто это сказал? Самому Господу Богу нужен колокольный звон». Рамон смеялся, хотя и несколько смущенно. Шель нравился ему все больше, с ним было весело. «Я с вами не согласен, но продолжайте. Вы будете сидеть на троне в вашем дворце. За вами будут стоять телохранители. Они носили бархатные кафтаны и камзолы разных цветов, короткие панталоны и длинные, тоже бархатные чулки». Шпаги были прямые, тонкие, длинные. Для вас мы закажем меч с рукояткой, осыпанной драгоценными каменьями. Это будет большой расход. Впрочем, ведь меч вам останется. После того, как с него снимут фотографию для газеты журналов, вы его повесите на стене вашего кабинета. «Но каково будет действие? Нельзя же мне просто сидеть на троне?» «Конечно, нельзя. Мы будем опять верны истории. К новому дожу приезжала его жена Дагаресса. Ее везли на огромной гондоле с палаткой. Роскошь этой палатки должна быть неописуема. Опять предупреждаю, большой расход. «Вы верно хотите, чтобы Дагарессу играла ваша жена?» «Спросил Рамон». Она, конечно, красавица, но... Этого я и в мыслях не имел, — сказал Шель, внезапно рассердившись. «Ищите себе Дагаресу сами». «Я ничего не хотел сказать обидного. Я и не позволил бы вам сказать что-либо обидное. Вообще я готов устраниться в любую минуту. Мне-то что? Пожалуйста, не сердитесь, дорогой друг. А что происходило с Дагаресой?» Она под звуки оркестра в сопровождении блестящей свиты плывет к вашему дворцу. Везут ее буцентавры. Какие буцентавры? Это были такие мифологические чудовища. Дож всегда ездил на буцентаврах. То есть не всегда, но на больших церемониях. Например, когда он венчался с Адриатическим морем. «Где же мы возьмем буцентавров? Там же, где их брали дожи в мастерских. Так вы хотите изобразить и мое венчание с Адриатическим морем? Зачем вам к черту венчаться с Адриатическим морем? Какой интерес венчаться с Адриатическим морем? И ведь нам надо показать ваш дворец. Итак...» Дегаресса выходит из гондолы, поднимается к вам и садится на трон рядом с вами. Народ неистовствует. Затем в большой зале мы поставим спектакль, как было в эпоху Возрождения. Тогда это называлось представлением болтунов. И в публике будут все знаменитости мира, титулованные особы, писатели, кинематографические звезды. Мы им объясним идейное значение праздника красоты. Они не могут этого не понять, конечно. Кроме того, это для них реклама. Этого они также не могут не понять. А как только мы опубликуем первый список приглашенных, нас будут осаждать просьбами о приглашениях. Закончится праздник грандиозным историческим ужином. Меню будет такое, какое бывало у дожи. Сначала закуски. Икру выпишем прямо из Москвы. Сто кило икры. В ту пору икры в Венеции не знали. Но тут можно немного отступить от исторической истины. За закусками последуют три супа, в том числе суп подорота, золотой суп. Рыб надо не менее десяти. Десять рыб, не меньше. Чеппа, орада... Angiulla, Lotto, Cerbetto, Girollo, eh, Lucino, Astesi, Cevolli, Bamboni, Lampedi